Глава 17. Старший лейтенант Звездолёта Чёрная туманность в ужасе замер у иллюминатора кругового обзора. Господь всемогущий. Хотел крикнуть он, но из горла вырвался лишь хриплый шёпот. Что это? Это был звездолёт таких колоссальных размеров, что чёрная туманность по сравнению с ним выглядела как рыбка-лоцман рядом с китом. Борт его украшала эмблема Звезда льд и Солнце империи. На чёрной туманности истерически заливались все сигналы тревоги. Приказ уже был отдан, и чёрная туманность была готова удирать так быстро, как только можно, или отражать атаку, если понадобится. А из зала ультраволновой связи было послано срочное сообщение в Академию. За ним еще и еще одно. Не то крики о помощи, не то предупреждения о грозящей опасности».